112. Март, 20. Расстояние существует для трехмерного сознания и предметов трехмерного мира. Луч далекой звезды, устремляясь в пространство, несет с собой отпечатки всего происходящего на ней. Планета может погаснуть и быть разрушена. Но лучи, от нее летящие в беспредельном пространстве, несут с собой все, что когда-либо случалось на ней, все от начала ее жизни и до конца. Прошлое запечатлено в этих несущихся в бесконечных лучах, и в них существует. Настоящий есть разрез этого луча, взятый в той или иной точке его космического местоположения. А так как расстояний в высших измерениях пространства нет... то настоящее это существует ныне и здесь и всегда. Луч, устремляющийся в пространство с начала и до конца жизни планеты, есть материальное тело, вытянутое в этом пространстве по всем направлениям. Планеты давно уже нет, но пространственно луч существует, существует материально, но не в виде материи планетной. Тайна времени и пространства велика есть. также иных измерений, и память человеческая, и структура мысли, и сознания, они не трехмерны. Как вчерашнего дня нет на планете, ибо он умчался в пространство в лучах отраженных планеты, также нет и прошлого, запечатленного памятью в теле человека, оно вне его, там же, где и вчерашний день. Проникать в эти слои мысленно можно. и ощущать реальность вибраций, наполняющих их. Так погрузив человека в гипнотический сон, можно заставить его переживать реально и ярко то, что было много лет назад. Все здесь и ныне для сознания, могущего настроить себя на определенной, созвучной желаемому явлению волне. Если перед утопающим проносится вся его прошлая жизнь в целом, то где-то, очевидно, существует запечатленная фильмы Пространственное клише прошлого существует в свитках Акаши, в слоях тончайшей материи высоких измерений. Благодаря устремленному движению вперед всех неплотных тел не повторяется ничего ино в каждый момент жизни. Духу доступно прошлое, ибо оно и в настоящем. Луч далекой звезды, когда-то потухший, но лишь сейчас достигающий земли несет в себе это прошлое, уявляемое в настоящем. Звезды уже нет, но луч передает свое содержание в аспекте настоящего и является для воспринимающего сознания настоящим. Так прошлое закончено в настоящем, какой-то точке пространства. Близость или дальность, которые существуют лишь для трехмерного мира, но не в действительности. В действительности все ныне и здесь, но в разных слоях пространства или в разных его измерениях. Настоящее есть следствие прошлого, будущее есть следствие настоящего. Процесс вытянут по направлению четвертого перпендикуляра, то есть во времени, которого нет, ибо здесь все и ныне. Тайна пространства и времени приоткрывается частично при освобождении от тела или при сознательном выходе в своем тонком теле. Иначе изменение пространства тогда тот же час ставит сознание в иные условия, не похожие во многих отношениях на условия плотного мира, Сохраняется впечатление отдельных воспринимаемых объектов и последовательность видимых и ощущаемых явлений, чувств, пять чувств, тонких формируется, двигая мысль и тело, тонкое тело, способное к полетам. Реальность тонкого мира, несомненно, для тех, кто в нем побывал, хотя он и не нематериален. то есть материален, но по-иному, чем мир плотный, ибо материально все, даже мысль. Также материальные прошлые, существующие и запечатленные в мире незримым в пространственных иных измерений. Прошлое заключено в лучах, находящихся в безднах пространства на неисчислимых расстояниях, если их измерить по-земному, но не существующих для огненного сознания духа.